Глава двадцать восьмая. «Все, мы на мели», — сказала Тамара, когда яхта вздрогнула и с тряском остановилась, немного не дойдя до берега. Тамара уже давно опустила грот, и теперь, когда она ослабила еще и фок, парус бесполезно захлопал на ветру. Они были так близко. Всего в нескольких сотнях ярдов к востоку от них, в ясном небе, ярко светило солнце. Возникла даже радуга, правда, очень бледная, которая показалась им скорее насмешкой, чем обещанием удачи. Устье реки поросло камышом, и это замедлило движение яхты. Теперь, когда она прочно сидела на футах в пятнадцати от берега, глубина воды вокруг нее была не менее пяти футов. «Придется плыть вон туда», — сказал Ким. «Через камыши лезть очень долго». И он показал вперед на трап, с которого моторные лодки снимали спортсменов, на водных лыжах. торки имели неглубокую осадку и заходили куда дальше вверх по реке, чем любая яхта. «А там мы выйдем на берег». «А как же Элла с шаром?» запротестовала Мадир. «Мы наденем на Эйлу спасательный жилет и отбуксируем ее», ответил Ким. «Бенни, и ты тоже надень. Они под Фортпиком, да?» Бенни прошла вперед, открыла крышку, вытащила два объемных желтых спасательных жилета и бросила Киму. «Кому еще жилет?» — спросил Ким. «Плавать все умеют?» Уроки плавания были обязательными в школе, так что он удивился бы, если бы кто-нибудь сказал «нет». «Мне не нужен жилет?» — запротестовала Бенни. «Я просто поплыву на На «Надень на всякий случай», — наставила Ким, а сам начал напяливать жилет на Эйлу. Она сидела, закрыв глаза, и не открыла их, даже когда жилет опустился ей на голову. Эла, тебе придется по очереди оторвать руки от шара, чтобы просунуть их в прорези жилета. Ты видишь или э, чувствуешь, что мы делаем?» «Я вижу твоими глазами, всех вас. Есть риск, что если я отпущу одну руку, то ослаблю контроль на Дастер. Но я понимаю, что мне придется так поступить. Будь готов». «Нет-нет, подожди. Всем за борт, немедленно!» — скомандовал Ким. «Сначала снимите обувь и куртки», — напомнила всем Тамара. Ким кивнул, стянул в себя куртку от спортивного костюма и начал разуваться. «А «Да вдруг тебе понадобится помощь?» — спросила Бенни. Она засовывала свои кроссовки за пояс спортивных брюк, по очереди нагибаясь за ними и морщась при каждом наклоне. Остальные и не подумали взять с собой обувь. «Тогда вы заберетесь обратно», — сказал Ким. «Если она ударит током всех разом, нам конец». «Точно», — подтвердила Бенни. Она застегнула себе спасательный жилет и прыгнула за борт пары секунд позже, чем Тамара и Тео. Ким, которого обдала брызгами, склонился над сестрой и шаром. «Так, Эйла, начнем с левой. На счет три. Раз, два, три». Эйла оторвала руку от шара И отвела ее в сторону. Ким направил ее пальцы в прорезь. Эйло просунула руку, согнула и снова положила ее на шар. «Так, а все нормально?» — сказал Ким. «Готова к правой руке?» «На счет три. Раз, два, три». Эйло взмахнула рукой. В то же мгновение шар подскочил и ударил Кима в живот. Эйло ухватила шар левой рукой, но как только она это сделала... Киму ударила синяя молния, которая выбросила его за корму, в воду. На секунду он потерял сознание, но холодная вода тут же привела его в чувство. Он вынырнул, отплевываясь, и заболтал руками, стараясь удержать голову над поверхностью. Грудь дико болела, дышать было нечем. Ким заподняковал и хлебнул воды. Тут кто-то схватил его с двух сторон за руки, отчего Ким Испугался еще больше, но тут же понял, что это Тео и Тамара удерживают его на плаву. «На спину ложись!» — крикнула Тамара. «Расслабься!» Ким починился, кашляя и отплевываясь, его руки совершенно непроизвольно продолжали молотить по воде. «Не двигайся, дурак!» Это была Бенни. Она обхватила его голову здоровой рукой, и изо всех сил толкаясь ногами. Ким наконец-то вдохнул воздуха, а не воды. Еще покашляв, он успокоился и задышал. «Эйла!» — крикнул он. «Мат застегивает ее спасательный жилет», — сказала Бенни. «Шар снова у нее, она его держит. Ты в порядке?» «Да», — с облегчением произнес он. «Надо поторопиться, пора спускать Элу на воду». «Этим займемся мы», — ответила Тамара. «Ты можешь держаться на воде? Лучше бы подальше от яхты». «Ага», — снова выдохнул Ким. Лег грудью на воду, опустил ноги и начал круговое движение, которое удерживало его на плаву. Ким почувствовал, что Тамара и т отпустили его. Он яростно заморгал, стараясь избавиться от воды в глазах, и увидел, как они забираются на борт. Тогда он оттолкнулся сильнее и поплыл на спине подальше от яхты, чтобы лучше видеть происходящее. И заодно он заметил и тучи, надвигающиеся с севера. Еще минута-другая, и снова польет дождь. По воде уже шла рябь от усиливающегося ветра. Погода Астр явно сменяла погоду Эйлы. А всего в сотни ярдов от них по-прежнему мирно голубило небо и ярко светило солнце. Раздался громкий всплеск, за ним еще два. Ким оглянулся на яхту. Над водой покачивался шар, его держала над собой Эйла. Спасательный жилет, рассчитанный на взрослого, сработал, но вода доходила ей почти до подбородка. «Толкайте ее!» — прохрипел Ким, а сам перевернулся на живот и поплыл брасом. Конечно, кроль был бы быстрее, но ему очень хотелось видеть, что происходит. «Быстрее!» Тео и Тамара ухватились за петли по обе стороны жилета и поплыли, гребя каждой одной рукой. Ким подплыл к ним, За ним Бенни, неуклюжая в спасательном жилете и с перевязанной рукой. Мадир, как всегда, держалась рядом с сестрой. Вода была холодной, но Ким уже не обращал на это внимания. Все равно он никогда уже не согреется, но это и не важно. Надо, во что бы то ни стало, дотолкать Элу до трамплина, втащить на него и перенести через неасфальтированную автостоянку на маленький лук, который он видел еще с борта яхты куда так мирно падали сейчас косые лучи вечернего солнца. Они уже тащили Эйлу наверх по скользкому от мокрой травы земляному трамплину, когда на автостоянку над ними въехала полицейская машина. Белый форт без опознавательных знаков, с буквой «З» вместо номера, без мигалки и без сирены, возник без предупреждения. Из него вышел всего один офицер. Это была старший инспектор Беннисон, Ее глаза отливали золотом. Чемпионка по стрельбе, которая попала в глаз крокодилу примерно с того же расстояния, которое разделяла теперь ее и Эйлу. Она подняла пистолет, крепко держа его двумя руками, навела его, прицелилась и...